Память святого мученика Менигна. Святой Менигн был родом из города Парии Гелесопонской области. По ремеслу своему он был белильщик, занимался мытьем и чисткой одежды и холстов. Во время этих занятий при реке святой Менигн дважды слышал голос с неба, призывавший его на подвиг ради имени Христова. Это было в царстве нежестокого гонителя христиан Декиа. По приказанию царя в городе, где проживал Менигн, было схвачено множество христиан, их обрекли на мучения и заточили в темницу. Когда врата темницы были запечатаны и охранялись воинами, ангел Господень явился узником в темнице. Сняв оковы с узников, ангел отпустил их из темницы на свободу невредимыми. Мучители... Хватившись узников и не найдя их в темнице, спрашивали о них у стражников, но и воины ничего не могли сказать, так как ворота оставались запечатанными. Язычники пришли в смущение, а от воинов распространилась по городу весть, что Иисус Назарей, ночью придя в темницу, вывел заключенных. Язычники, ослепленные злобою, разыскивали христиан, верующие же, укрепляемые бывшим им знамением, готовились с радостью к страданиям. Святой Менигн, слыша этот рассказ от воинов, воспылал ревностную любовью ко Христу и вспомнил о небесном голосе, звавшем его на подвиг. Недолго раздумывая, он раздал заказчикам данные ему для мытья одежды и объявил себя последователем Христовым. Он разорвал указ нечестивого царя декея повелевавший предавать мукам и смерти всех христиан, если они после убеждений не отрекутся от Христа. После этого Менигн был схвачен и представлен властям. Судья приготовил отрезать персты его, разодравшие царский указ. Когда отрубили ему пальцы, то от них вытекла не кровь, а молоко. После этого мученика стали уговаривать принести жертву идолам, чтобы избежать ему дальнейших мук и смерти. Но святой мужественно исповедал Христа. Тогда мучитель приказал без милосердия бить его и мучить. Он был повержен на землю сильными ударами палачей, потом повешен на дереве и строган железом. Однако это не ослабило ревности исповедника Христова. Тогда его сняли с дерева и отсекли главу. В это время из уст святого вылетела к небу чистая горлица. Так, повинуясь небесному зомву, святой Менигн совершил свой подвиг за Христа, и душа его отлетела к небу, чтобы приять от Господа мученический венец. Христиане после кончинен святого тайно ночью пришли на место его мучения и взяли тело его, а глава его, оставленная на месте, обретена была после одним христианином. Святой мученик явился в видении этому христианину, который после видения нашел главу святого по указанию яркой звезды, сиявшей над ней.